Глава 24. Поиски. Добраться до системы, где случилась кража разведывательного дрона, не составило никаких проблем. Однако затем найти какие-то дополнительные следы не удавалось. Эхо от гиперперехода давно развеялось, исчезло без остатка. А никаких других зацепок в системе не было. Поэтому Рико вынужден был вновь просматривать архив с данными, которые успел передать дрон. Он искал любые зацепки, что смогли бы помочь, и нашел. Двое суток дрейфа в системе, во время которых Хороняка и Юджин чуть ли не в летаргический сон готовы были впасть, наконец прервались. «Есть! нашел. На мостик ворвался взъерошенный, явно не выспавшийся Рика. В последнее время он сутками напролет сидел за терминалом. «Так, что нашел? В общем, местные не используют гипердрайв. Может...» Он им и вовсе неизвестен. Водикари, дикари. И как же они от системы к системе летают? За счет огромного разгона. Да сколько там разогнаться-то можно? И все равно. Даже со скоростью света лететь и лететь. Вот, видимо, и летают. Ладно, хрен с ними. что нашел-то? Так это и нашел. Перелет от системы к системе занимает у них кучу времени. Не удивлюсь, если капсулы гибернации у них ничуть не хуже наших, если не лучше. Я не понимаю, что это все значит и к чему ты ведешь. Говорю, нам с этого что? Мне плевать, как летают аборигены, пусть хоть пешком ходят. Ладно, сначала у них занимает много времени перелет от системы к системе. Так, первое, что они сюда приперлись, не просто так. Они знали, куда летят, и им тут что-то надо было. «А, не факт. Может, это банальные исследователи или старатели вроде нас. Лазают по окраинам и ищут что подороже. «Может быть. Но они появились в системе и летели по своим делам, а затем резко сменили курс и поперли к нашему дрону». Ха, «Ну то, о чем я и говорил». «Нет, не то. Я на всякий случай проверил. Их курс лежал через точку, где был дрон, когда в системе появился лунь». «Опа! То есть они от наших девушек узнали, где искать дрон» да я также подумал единственное никто не учел что дрон вращается вокруг местной звезды так что когда чужаки прибыли сюда он успел сместиться и они полетели к нему и они полетели к нему да это прелестно но повторю и что с того то что они явились сюда целенаправленно а раз так значит их база где то неподалеку с их технологиями далеко летать они не могут могут но это занимает время Плюс такие корабли не могут иметь большой автономии, значит и летать далеко не могут, топливо закончится. Так, теперь будем летать по округе и искать их базу? Можно и так, но я бы предложил проверить сначала систему, находящуюся в том направлении, откуда прибыл этот корабль. А, точно! Они ведь не через Гипер летели. Чёрт, как же непривычно, никак запомнить не могу. Отлично, теперь ещё этих отсталых искать. Какой черт они нам надо. Хроняк, ты сегодня тупишь. Если они приперлись в эту систему за дроном, причем целенаправленно, то им о дроне стало известно. Откуда? Да хрен знает. Марго и Либерти им подсказали, тупень. Ты что, дед, таблетки свои не принимаешь? Да иди ты. Ну не допер, с кем не бывает. Что-то в последнее время ты много чего не допираешь. Надо тебя, наверное, в дом престарелых сдавать уже. Делай там мозги сиделкам. Галя не позволит. Она нас вдвоем за Хороняку потом в больничку определит. Ой, да пошли вы. Хроняка поднялся со своего места и поплелся прочь с мостика. Но курс уже высчитал. Естественно, по идее, всего три звезды, но на дальнюю я вообще никаких ставок не делаю. Либо ближайшая, либо та, что за ней. Понял, но тогда разворачиваю ракоты, полетели? Полетели. Расчеты для прыжка я уже сбросил. Так, вижу. Спустя несколько часов Ракот врубил гипердвигатель и прыгнул в соседнюю систему. Провисев в ней несколько часов, прощупывая пространство сканерами и убедившись, что в ней ничего интересного нет, корабль прыгнул дальше, где снова развернул сканирующее оборудование. Первые четыре часа прошли спокойно и даже скучно. Рико сидел, периодически зевая, за пультом управления, поглядывал на экран сканера и попивал колу из банки, закинув при этом ноги на край пульта. Сканер нашел множество объектов, но ни один из них не представлял для старателя интереса. Впрочем, отсканирована была лишь часть системы. Все, что находилось рядом с Ракотом, так что работы сканеру хватало. Рика зевнул в очередной раз, с кряхтением поднялся из кресла, решив отлучиться с мостика на пару минут. Именно в этот момент сканер тихо пискнул, сигнализируя, что обнаружил объект, соответствующий поисковым критериям, который сам же Рика и задал. Рика передумал уходить и полюхнулся назад в кресло. Он быстро пробежал глазами по строкам и нахмурился. «Металлы — слабая энергосигнатура. Кажется, это то, что надо». Но Рика решил удостовериться. Задав новые условия для сканирования, он принялся ждать. Затем, не выдержав, запустил один из разведывательных дронов, что имелся в трюме Ракота. Дрон долетел даже раньше, чем сканер закончил работу. Более того... Рика уже даже не ждал результатов от него. Что надо, он уже увидел. Это была станция. Никаких сомнений, что это было рукотворное строение, созданное человеком или кем-то не менее продвинутым. Конечно, очертания, формы, инженерные решения были несколько странными в понимании Рика, Но он легко списал это на то, что все же местная цивилизация менее продвинутая. Плюс это вообще не его родной мир что многое здесь было сделано так, как позволяла местная инженерная мысль. Именно поэтому Рика было непривычно. И тем не менее, он без труда нашел на станции посадочные площадки, шлюзы, смог определить те или иные технологические надстройки, понять их назначение. Тут же, включив сигнал тревоги, он продолжил рассматривать находку. А спустя минуту на мостике появились заспанные и растрепанные храняка Юджин. «Что тут у тебя?» Станция! Рика указал на экран, куда выводилось изображение, транслируемое с разведывательного дрона. А, нашли все-таки. Да, похоже на заправочную станцию. Почему именно заправочная? О, может и нет. Как внутрь попадем, так и разберемся. Ага, внутрь попадем, а там космодесы местные, и получим бы по полной. Откуда на заправке космодесы? «А чего ты вообще взял, что это заправочная станция? Может, как раз Аванпост, что граница охраняет. Хороняка, да ты погляди на эту станцию, видно же, что это... Видно-перевидно. Мы в другом мире, мало ли, как они тут строят. Да какие космодесы, там место силы для пары человек будет. Скорее всего, станция вообще автоматическая, там даже постоянного персонала нет. А, может, это специально сделано для таких, как мы. Таких, как мы? Кого? Ты так говоришь, будто к местным каждый день прилетают гости из соседних галактик и миров. Так что здесь уже все на поток поставлено. А что? Вполне может быть. Да ты рехнулся что ли? Тебе лечиться надо. Электротоком, параноик старый. Хм, Может и параноик, но именно поэтому и старый. Короче, вы как хотите, а я туда не полезу. А, так вот оно, к чему все сводилось. Так бы сразу и сказал, что с корабля никуда не пойдешь, а то развел теорий, но придумывал отмазок. Это не теории и не отмазки. Боже, да мы никогда тебя с собой не брали, ты постоянно на корабле остаешься. С чего вдруг мы бы сейчас тебя потащили? Ну, а мало ли. А, значит, все-таки начал накручивать все, так как испугался, что придется на станцию лезть? Нет, не в этом дело. Я вообще в целом. Так, короче, слушаем сюда. Храняка, ты в любом случае остаешься на корабле. Понял. В лице хроняки явно читалось облегчение. Что касается нас с тобой, то полезем на станцию, но с пушками. заявил Юджин, обращаясь к Рика. Да на какой черт, ты же видишь, что... Мало ли, вдруг хроняка прав? Вдруг действительно нас там ждут? Или это не заправка, а ванпост? Да какой в задницу ванпост? Зачем оставлять ванпосту черта на куличках? А мы не знаем, как далеко их планеты. Так что все может быть. «Хорошо, допустим. Но где корабль хранения?» «А он должен быть?» «Естественно, должен! Если там на станции куча мордоворотов, увешанных оружием, то что нам мешает, как только мы туда сунемся и получим триндюлей, отойти на безопасную дистанцию и просто разнести станцию к чертям? Конечно, тут должен быть корабль, который станцию прикроет». Но, «Может, он в патрулировании или заправиться улетел?» «О, боже мой! Ну хорошо, это маразм, но ладно». Пускай корабль куда-то улетел, но ведь на самой станции должны быть пушки, которые не позволят вражескому кораблю подойти. Этот аргумент, храняки, крыть было нечем. Однако на решение Юджина это никак не повлияло. Так что в шлюзе Рика и Юджин стояли в скафах с оружием наготове. Ничего необычного или опасного на станции не нашлось. Как Рика и предполагал, это была обычная заправочная станция. Но было ощущение, что построили и разместили ее здесь давным-давно, может даже несколько десятилетий назад. Все выглядело заброшенным, старым. При этом кое-где нашлись следы недавнего пребывания человека. Однако были они только у рабочих терминалов, которые отвечали за заправку и управление насосами, шлюзовыми камерами. Рика пришел к выводу, что станцию здесь построили черт знает когда а затем почему-то бросили, при этом оставив в танках топливо. причем столько, что до сих пор в них оставалось больше половины. Станция стояла заброшенной много лет. Однако это никак не отразилось на ее функциональности и работоспособности. Автоматика за всем следила, подстраивала солнечные панели, сбрасывала излишнее тепло через радиаторы, установленные снаружи. Короче говоря, компьютер станции как мог, так и поддерживал ее функциональность пока здесь вновь не появились люди. Однако они, видимо, были здесь мимоходом, так как на станции не задерживались, заправились и были таковы. Благо Рик обнаружил простенький сканер или нечто похожее на сканер, и с горем пополам, пользуясь переводчиком и словарем, который смог составить во время посещения этого мира в прошлый раз, смог с устройством разобраться. Может быть, всех возможностей этой штуки он и не открыл, однако определить расстояние, куда улетел заправившийся корабль, смог. А это было более чем достаточно. Эрика, что ты там застрял? Нашел, куда улетел корабль, который мы ищем. А у тебя что?» «Да пусто, как и везде, но зато нашел каюты, всего три. Небольшой на станции был экипаж. Персонал, экипаж на станции. Ну, как скажешь. Так что в каютах?» да ничего интересного но это как по мне а так хочешь сам иди погляди эрика пошел собственно здесь он уже нашел что хотел выяснил куда отправился неизвестный корабль экипаж которого или же их соплеменники могли где то удерживать либерти и марго но ну, а так как главная задача была выполнена можно было и помародерить на станции причем в сугубо положительном смысле может ну до цены Может, удастся найти какие-то книги или журналы, благодаря которым Рика сможет усовершенствовать свой переводчик. В конце концов, как-то с аборигенами ведь нужно взаимодействовать. И не только для того, чтобы спасти из лап девушек. Вполне возможно, группу, которую старатели ищут, какие-нибудь чипенцы-пираты. Но ведь должны быть и другие, с которыми, вполне возможно, удастся договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. В частности, Рика хотел выторговать у них вечный уголь, но ну, ну, будет видно, что можно им предложить. Начать можно с условных бус, как в свое время делали колонизаторы на земле, а дальше будет видно. Кают действительно было всего три. В первой Рика не нашел ровным счетом ничего интересного, а вот во второй наткнулся на толстенный журнал. С горем пополам и с помощью переводчика Рика смог перевести название этого издания. Сборник известных событий за 2147 год. Что же, это была действительно интересная находка. Причем интересна она будет не только для Рика в качестве материала для совершенствования переводчика, но и в плане изучения и понимания этого мира, чем займутся уже ученые НОГ. Что касается третьей каюты, то там было пусто, будто никто и не жил. Что ж, может быть, на станции было всего два смотрителя. Пока шел просчет прыжка. А судя по направлению, корабль местных мог уйти только в одну систему, так как в том направлении поблизости ничего другого не было. Рика увлеченно изучал найденный альманах. «Ты только представь, у них названия созвучны с нашими. Канада. Похоже ведь на нашу Канаду?» «Похоже, но мало ли, совпадение». «Совпадение? А как тебе такое? Муальта?» Понятно, что похоже». Подал голос, как всегда, сидящий в уголке охраняка. «Мальта, ты чего?» «Ба, действительно, похоже». «Так это еще не все. А Римика у них есть. Есть Казбекистан, Авралия». «Стой, стой, стой. Слушай, как-то много совпадений. И вообще, есть ощущение, что наши названия специально переделывали. Тебе это не кажется?» «Ну, иногда так действительно кажется. Но на кой черт это кому-то нужно было бы?» Чтобы ввести нас в заблуждение, чтобы создать видимость, что здесь есть люди. Да мало ли. А вам не кажется, что вы слишком уж заморачиваетесь? Может быть, все намного проще? О, любитель заговоров, профессиональный параноик и просто человек с шизой решил что-то упростить. Что-то да будет. Может, снег пойдет в космосе? Да нет, я серьезно. Что если не местное коверкуют знакомое нам название, а переводчик просто пытается сделать привязку к нашим названиям? Нет, я исключил функцию смысловой передачи, переводчик сейчас просто слова с их языка переводит на интерлингу. Ладно, тогда другая теория. А что если ты где-то допустил ошибку? Маленькую, в одну букву, условно говоря, и теперь у тебя коверкуются слова. Ха. Рика задумался. Вообще-то у него такая мысль и у самого промелькнула. Но ведь есть слова, которые переводятся нормально. Но сижу от мысли, подданной хронякой, он решил не отмахиваться. «Ну, наверное, попробую. Перепроверю все и посмотрим, что получится». «Перепроверь, но позже. А сейчас все. Расчеты бортовой комп закончил, можем прыгать». Да, ну, вперед».